Верещагин Василий Васильевич, 1842-1904, русский художник на рубеже XIX-XX веков, пользовавшийся мировой известностью. «Он очень одобрил моих милле, вон того Карло, а также Изабе. Он допускает, что в музыкальной комнате может висеть какое-нибудь полотно Верещагина, но только не это. Он предпочитает местных художников иностранцам».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 На лице его было написано беспокойство, но при виде маленькой хозяйки глаза радостно заблестели. Держа подмышкой скрипку, он с деловым видом направился прямо к роялю и начал расставлять ноты. «Мы будем до завтрака работать», — обернулась Пола к Грэхэму. «Дональд уверяет, что я ужасно отстала, и, думаю, он отчасти прав. Увидимся за завтраком. Если хотите, можете, конечно, здесь остаться, но предупреждаю, что будет настоящая работа. А перед вечером пойдем купаться».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 От десяти до одиннадцати к нему тоже нельзя, он совещается со своими экономами и управляющими, в то время как Бонн Брайт, секретарь, с быстротой репортера записывает эти молниеносные интервью. В одиннадцать, если не было срочных телеграмм или неотложных дел, она могла застать мужа одного, хотя и тут он всегда был чем-нибудь занят. Проходя мимо контора, она услышала стук пишущей машинки и поняла, что Дик уже один.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 «Но ведь отчеты за последний год показали, что мы работаем положительно себе в убыток», — услышала Пола голос Дика. «Нас грабят все. Любой головорез из банды Уэрты — любой пионка на крат». Уэрт Викториано, 1854-1916. Генерал, совершивший переворот в Мексике в 1913 году. А тут еще чрезвычайные налоги. Бандиты, повстанцы, федералисты. Можно было бы уж как-нибудь потерпеть, если бы предвиделся всему этому конец. Но у нас нет никаких гарантий, что беспорядки не продлятся еще 10-20 лет. И все-таки подумайте, топить жалко, — опять возразил управляющий. А вы не забывайте о Вилье. Вилье Франциско, 1877-1923, один из руководителей партизанского движения мексиканских крестьян. — возразил в свою очередь Дик с язвительным смехом, горечь которого не ускользнула от пола. — Он ведь заявил, что если победит, то раздаст всю землю пионом. Следующий неизбежный шаг — рудники. Как вы думаете, сколько мы переплатили за минувший год конституционалистам? — Свыше 120 тысяч, — быстро ответил Брэкстон, не считая 50 тысяч золотыми слитками данных Торренесу перед его отступлением.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 они только ухмыляются и повторяют что в виду крайней необходимости такие то и такие то добровольные пожертвования были бы весьма приятны вождям повстанцев то есть им самим и главные вожди конечно не возьмут себе ни одного песа господи боже мой я им напомнил все что мы сделали дали постоянную работу пяти тысяч импионов повысили жалованье с десяти до ста десяти ентавов в день Я показал импионов, которые получали, когда мы их наняли, 10 центава, а теперь они получают 5 песо. Куда там? Только улыбаются и заняты одним. Как бы выжать добровольное пожертвование на святое дело революции. И богу, старик Диас, хоть был и разбойник, но приличный разбойник. Я сказал этому Арансу, «Если мы свернем работу, 5000 мексиканцев окажутся на улице. Куда вы их денете?» Аранс усмехнулся и говорит, «Куда денем?»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 «Кто сейчас вождь повстанцев на приисках?» — услышал и затем Пола вопрос Дика, причем в его тоне была та отрывистость и резкость, которые, как она знала, показывали, что он, собрав, выйдя на все нити какого-нибудь запутанного дела, решил действовать. «Рауль Вена!» «Чин!» «Полковник!» «Под его началом около 70 человек всяких оборванцев!» «Чем занимался раньше?» «Пасовец!» «Отлично!» — продолжал Дик, все так же отрывисто и твердо.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 Может быть, это вас, наконец, заставит приняться за вашу книгу? Дик говорил мне о ней. Глава шестнадцатая Во время завтрака на лице Дика не было и следа озабоченности, как будто Брэкстон привез ему весть о том, что рудники группы harvest неизменно процветают. Вейл уже уехал с утренним поездом, он, видимо, успел обсудить с Диком свое дело в какие-то сверхранние часы, но грехом увидел за столом еще более многочисленное общество, чем обычно. Кроме некой миссис Тюлли, пожилой полной светской дамы в очках, Грэхэму не сказали, кто она, он увидел трех новых гостей — мистера Галхаса, правительственного ветеринара, мистера Дикона, довольно известного на побережье портретиста, и Лестера — капитана Тихоокеанского парохода, служившего лет двадцать назад шкипером на яхте Дика и обучавшего его искусству навигации. Завтрак уже кончался, и Брэкстон начал посматривать на часы, когда Дик, обращаясь к нему, сказал. — Джереми, я хочу вам кое-что показать. Мы сейчас же отправимся. Вы успеете к поезду. — Да-да, поедемте и мы, — всей компанией предложила Пола. Я сама сгораю от любопытства, потому что Дик держал это в секрете. Дик кивнул, и она распорядилась, чтобы поскорее подали автомобили и седлали лошадей. — Что это такое? — спросил Грахам, когда она отдала все нужные распоряжения. — Ах, один из коньков Дика. Он ведь всегда чем-нибудь увлекается. Одно изобретение. Он клянется, что оно вызовет целую революцию в земледелии, особенно в мелких хозяйствах. Я знаю, в чем основная идея, однако еще не видела ее осуществленной. Все было готово уже неделю назад. Задержка произошла из-за какого-то троса или чего-то в этом роде. — Мое изобретение может дать биллионы, если дело пойдет на лад, — улыбнулся Дик, сидевший по другую сторону стола. — Биллионы для фермеров всего мира и кое-какой процент для меня, если, повторяю, дело наладится. — Но что же это, — спросил Охайк. «Музыка в коробьях-хлевах? Чтобы коровы охотнее давали молоко?» «Каждому фермеру останется только спокойно посиживать на своем крылечке», — пояснил Дик. «Добывание сельскохозяйственных продуктов будет требовать не больше труда, чем лабораторное изготовление пищи. Впрочем, подождите, сами увидите. Если дело удастся, вся моя работа по коневодству полетит к чертям, ибо это изобретение заменит работу одной лошади в любом десятиакровом хозяйстве». Вся компания, кто в машине, кто верхом, отъехала на милю от Большого дома и остановилась возле огороженного поля, в котором, по словам Дика, было ровно десять акров. — Вот эта ферма, — сказал Дик. — Здесь только один человек. Он сидит на своем крыльце, и у него нет лошади. Пожалуйста, представьте себе и его, и крыльцо. Посреди поля возвышалась массивная стальная мачта футов двадцать высотой, укрепленная тяжками над самой землей. От барабана на верхушке шеста к самому краю пуля тянулся тонкий трос, прикрепленный к рулевому механизму маленького бензинового трактора. Возле трактора суетились два механика. По знаку Фореста они включили мотор. — Вот здесь, — крылечко, — сказал Дик. — Представьте себе, что мы — тот будущий фермер, который сидит в тени и читает газету. А плуг работает себе и работает, и не нуждается ни в лошади, ни в человеке. Барабан сам, без управления, начал накручивать кабель. Машина, описывая окружность, или вернее спираль, радиусом которой являлась длина троса, соединявшего ее с барабаном на стальной мачте, пошла, оставляя за собой глубокую борозду. «Как видите, не нужно ничего. Ни лошади, ни кучера, ни пахаря. Просто фермер заводит трактор и пускает его в ход», — снова начал дик В то время как машина продолжала переворачивать пласты коричневой земли, описывая все меньше окружности. Можно пахать, боронить сеять, удобрять, сжать, сидя на пороге своего дома. А там, где ток будет давать электростанция фермеру или его жене, останется только нажать кнопку, и он может вернуться к своей газете, а она к своим пирогам. «Вам надо теперь сделать окно, чтобы его окончательно усовершенствовать», — сказал грехом «Это превратит окружность, которую он в квадрат». «Да», — согласился Галхас. «При такой системе часть Земли на квадратном поле пропадает». грехом видимо, производил в уме какие-то вычисления, потом сказал. «Теряется примерно три акра на каждые десять». «Не меньше», — согласился Дик. «Но ведь у фермера должно же быть где-нибудь на этих десяти акрах его крылечко». То есть дом, сарай, птичник и все хозяйственные постройки. Так вот, чем действовать по старинке, ставить все это непременно где-нибудь посередине своих 10 акров, пусть разместит постройки на оставшихся трех акрах. Пусть сажает по краям поля плодовые деревья и ягодные кусты. Если подумать, то старые обычай ставить свой дом посреди поля имеет большие минусы. Пахать приходится на площади, представляющей собой ряд неправильных прямоугольников. Мистер Гайлхас усердно закивал. «Бесспорно. Досчитайте дорогу от дома до шоссе. А если еще есть и проезжая дорога, тоже часть земли пропадает. Все это дробит поля на ряд небольших прямоугольников, и очень невыгодно. Вот если бы навигация могла быть такой же автоматической, — заметил капитан Лестер. Или писание портретов, — засмеялась Рита Уэйнрайт, бросив на Дикона лукавый взгляд. Или музыкальная критика. — добавил Льют, ни на кого не глядя. А Охей тут же добавил. «Или искусство быть очаровательной женщиной?» «Сколько стоит сделать такую машину?» — спросил Джереми Брэкстон. «Сейчас она нам обходится и с выгодой для нас в 500 долларов. А если бы она вошла в употребление и началось ее серийное производство, то можно считать 300. Ну, допустим, даже что 500». При 15% погашения она обходилась бы фермеру 70 долларов в год. А какой же фермер, имея 10 акров 200-долларовой земли, может на 70 долларов в год содержать лошадь? Кроме того, трактор сберегает ему труд, свой или наемный. Даже по самой нищенской оплате это все-таки дает 200 долларов в год. — Но что же направляет его? — спросила Рита. — А вот этот самый барабан на мачте. «Механизм барабана рассчитан на все изменения радиуса. Представляете себе, какие тут понадобились сложные вычисления. Он вращается вокруг своей оси, трос накручивается на барабан и подтягивает трактор к центру. Даже мелкие фермеры приводят множество возражений против того, чтобы был введен такой плуг», — сказал Галхарс. Дик кивнул. «Я записал до сорока таких возражений и распределил их по рубрикам. Столько же высказано по адресу самой машины». Если это даже и удачное изобретение, то понадобится еще долгое время, чтобы усовершенствовать его и ввести в общее употребление. Внимание Грэхама раздваивалось. Он то осмотрел на работающий трактор, то украдкой поглядывал на полу, которая вместе со своей лошадью являла собой прелестную картину. Она впервые села на лань, которую для нее объездил Хеннесси. Грехом улыбался, втайне одобряя тонкость ее женского чутья. Заранее ли Пола приготовила себе костюм, подходивший именно для этой лошади, или она надела просто наиболее соответствующий изымевшихся под рукой, но результат получился блестящий. День стоял жаркий, и на ней вместо обычной амазонки была рыжевато-красная блуза с белым отложным воротничком. Короткая, удобная для верховой езды юбка доходила до колен, От колен же до маленьких светлых сапожков со шпорами ноги ее были обтянуты рейтузами. Юбка и рейтузы были из золотисто-рыжего бархата. Мягкие белые перчатки спорились с белизной воротничка. Пола была без шляпы, волосы зачесаны на уши и собраны на затылке в пышный узел. — и Я не понимаю, как вы ухитряетесь сохранять белизну кожи при таком палящем солнце, — отважился заметить Грэхом. — А я и не подставляю ее солнцу, — улыбнулась Пола, блеснув зубами. — Только несколько раз в году. Мне очень нравится, когда волосы слегка выгорают. Они становятся золотыми, но сильного загара я опасаюсь. Лошадь зашалила. Легким порывом ветра отнесло в сторону юбку Полы, и открылось круглое колено, туго обтянутое узкими рейтузами. Глядя на это колено, которое крепко прижалось к новому английскому седлу из светлой свиной кожи под цвет лошади и костюма всадницы, Грэхом опять увидел в своем воображении, как белое круглое колено прижимается к шелковистому боку тонущего горца. Когда магната трактора стала работать с перебоями, механики опять засуетились посреди полувспаханного поля, Вся компания, оставив Дико с его изобретением, решила по пути к бассейну осмотреть под предводительством полы скотные дворы. Крейлин, свиновод, продемонстрировал им леди Айлтон и ее одиннадцать невообразимо жирных поросят, вызвавших горячие похвалы, причем сам он с умилением повторял «И ведь все как один, все». После этого они смотрели еще множество великолепных свиноматок самых лучших пород — беркшеров и дюрок-джерсийцев, пока у них в глазах не зарябило, а также новорожденных козлят и толстеньких ярок. Поло заранее предупредил искотоводов по телефону. Мистер Мэнсон, наконец, мог похвастаться знаменитым быком королем Поло. Гости полюбовались также его короткорогим, широкобоким гаремом и гаремами других быков, лишь в немногом уступавших королю пола. Паркман и его помощники, ведавшие джерсийским скотом, показали дракона, золотого Джоли, Версаля, Оксфордса. Все это были основатели и потомки премированных родов, а также их подруг, королеву Рос, Матрону, подругу Джоли, гордость Ольги и Герти из Мэйтлинса. Затем коневод повел их смотреть табун великолепных жеребцов во главе с горцем и множество кобыл во главе с принцессой фозрингтонской которая особенно выделялась своим серебристым ржанием. Была выведена даже старушка Бесси, ее мать, которую брали теперь только для легких работ, чтобы гости могли оценить столь знатную особу, как принцесса. Около четырех часов Дональд Уэйр не интересовавшийся купанием, вернулся с одной из машин в усадьбу, а Гелхас остался с Мэнденхоллом потолковать о различных породах лошадей. Дик ждал всех у бассейна, и девицы немедленно потребовали, чтобы он исполнил новую песню. — Это не совсем новая песня пояснил Дик, — его серые глаза лукаво блеснули, и уж никак не моя. — Ее пели в Японии, когда меня еще не было на свете, и бесспорно задолго до открытия Америки. Это дуэт, а кроме того игра фанты Поле придется петь со мной, я сейчас вас всех научу. Ты садись здесь, вот так. А вы все образуйте круг и тоже садитесь. Пола, как была в своем костюме для верховой езды, села против Дика в центре круга. По его указанию она, подражая его движениям, сперва хлопнула себя ладонями по коленям, потом ладонь о ладонь, потом ладонями о его ладони, как в детской игре. Тогда он запел песню очень коротенькую, и Пола тотчас подхватила и продолжала петь с ним вместе, хлопая в такт в ладоши. Мотив песне звучал по-восточному, тягучий и монотонный, но что-то было в нем зажигательное, невольно увлекавшее слушателей. Чонг-кина, чонг-кина, чонг-чонг-кина, кина, чонг -кина, чонг -чонг -кина, кина Йокогамма, Нагасаки, Кобе-маро, хой! Последний слог «хой» — Форрест выкрикивал внезапно, на целую октаву выше, и одновременно с этим восклицанием Пола и Дик должны были выбросить друг другу навстречу руки, сжатые в кулак или раскрытые. Суть игры заключалась в том, чтобы руки Пола мгновенно повторяли жест Дика. Первый раз это ей удалось, и руки обоих оказались сжатыми в кулак. Дик снял шляпу и бросил ее на колени к Льют. — Мой фант, — объяснил он. — Давай, Поле, попробуем еще раз. и опять они запели, хлопая в ладоши. Чонг-кина, чонг-кина, чонг-чонг-кина-кина, Йокогама, Нагасаки, Кобе-Маро, Хой! На этот раз, однако, при восклицании Хой, ее руки оказались сжатыми в кулак, а его раскрытыми. «Фант, фант — Фант, фан закричали девицы! полу Полусмущенно окинула взглядом свой костюм. — Что же мне дать? — Шпильку, — посоветовал Дик, и на колени клюют полетела черепаховая шпилька. «Вот досада!» — воскрикнула Пола, проиграв седьмой раз и бросая Льют последнюю шпильку. «Не понимаю, почему я такая неловкая и глупая? А ты, Дик, слишком уж хитер! Я никак не могу угадать, что ты хочешь сделать!» И опять они запели. Она снова проиграла, и в ответ на укоризненный возглас миссис Тюли «Пола!» отдала одну шпору и обещала снять сапог, если проиграй вторую. Дик проиграл три раза подряд и отдал свои часы и шпоры. Затем и Пола проиграла свои часы и вторую шпору. — Чонг-кина, чонг-кина! — начали они опять, несмотря на увещевание миссис Тюлли. — Довольно, Пола, брось это! А вам, Дик, как не стыдно! Но дик, издав торжествующее, — хой! — снова выиграл. И при общем смехе снял с Пола один из ее сапожков и бросил в общую кучу вещей, лежавших на коленях ульют. — Все в порядке, тетя Марта! — успокаивала Пола миссис Тюлли. Мистера Уэйра здесь нет, а он единственный, кого это могло бы шокировать. — Ну, давай, Дик, не можешь же ты вечно выигрывать. Чонг -кина, чонг -кина — Чонг-кина, чонг-кина, — запела она вторим мужу. Начав медленно, они стремительно ускоряли темп, и под конец бормотали слова с такой быстротой, что почти захлебывались, а хлопание в ладоши казалось непрерывным. От солнца движение азарта смеющееся лицо Полы было залито розовым румянцем. Иван грехом молча созерцавший все это, был возмущенный задет Он видел в былые годы, как играют в эту игру гейши в японских чайных домиках. И хотя в Большом доме не знали предрассудков, его коробило, что Пола принимает участие в такой игре. Ему не приходило в голову, что если бы на ее месте оказались Лью, Трита или Эрнестина, он только бы следил с любопытством, до чего может дойти азарт играющих. Лишь позднее Грэхэм понял, что был возмущен именно потому, что в игре принимало участие Пола и что она, видимо, занимает больше места в его душе, чем он допускал. А тем временем к куче фантов прибавились портсигар и спичечница Дика, а также другой сапожок Полы, пояс, булавка и обручальное кольцо. Лицо миссис Тюли выражало стоическую покорность, она молчала. — Чонг, кина, чонг, кина! — весело продолжала петь Пола. И грехом слышал, как Эрнестина, фыркнув, шепнула Берту. — Не представляю, что еще она может отдать? — Ну, вы же знаете, — услышал он ответ Берта. — Она на все способна, если разойдется, а сейчас она, как видно, разошлась. «Хой — Хой! — крикнули вместе Дик и Пола, — выбрасывая руки. Но руки Дика были сжаты, а ее раскрыты. Грэхэм видел, что Пола оглядывается, тщетно ища, чтобы еще отдать как фант. — Ну, леди Гадива, — властно заявил Дик, — попели, поплясали, а теперь расплачивайтесь. Леди Гадива — героиня английской средневековой легенды. По приказу своего мужа, владетельного графа, она, нагая, проехала по городу на лошади. Только такой ценой он согласился снизить непосильное для народа бремя налогов. — Что он спятил? — подумал Грэхэм. «Как это можно? Да еще с такой женой!» «Что ж...» — вздохнула Пола, перебирая пальцами пуговицы блузки. «Надо, так надо!» Едва сдерживая бешенство, Грэхом отвернулся, стараясь не смотреть. Наступило молчание. Видимо, каждый гадал, что же будет дальше. Вдруг Эрнестина фыркнула, раздался общий взрыв хохота и восклицание Берта. «Вы сговорились!» Все это заставило Грэхома наконец обернуться. Он бросил быстрый взгляд на полу. Блузки на ней уже не было, но под ней оказался купальный костюм. Она без сомнения надела его под платье перед тем, как ехать верхом. — Теперь твоя очередь, Льют. Иди, — заявил Дик. Но Льют, не приготовившаяся к игре чонг-кина, смутилась и увела девиц в кабину. Грехом опять с восхищением следил за тем, как пола, Поднявшись на площадку в сорок футов высотой, с неподражаемым изяществом и мастерством нырнула ласточкой. Опять услышал восторженный восклицание Берта. «Ну, прямо, Анната Келлерман!» И все еще рассерженный, сыгранный с ним шуткой, снова задумался о маленькой хозяйке большого дома, об этой удивительной женщине и о том, почему она такая удивительная. И когда он, не закрывая глаз, медленно поплыл под водой на ту сторону бассейна, ему пришло в голову, что он, в сущности, ничего о ней не знает. Жена Дика Фореста, вот и все, что ему известно. Где она родилась, как жила, каково было ее прошлое, обо всем этом он мог только гадать. Эрнастина сказала ему, что она ильют сводные сестры-пулы. Это, конечно, кое-что. Заметив, что дно стало светлеть, знак того, что он приближается к краю бассейна, Грахам увидел сплетенные ноги Дика и Берта, которые боролись в воде, повернул обратно и проплыл еще несколько футов, не поднимаясь на поверхность. И тут он стал думать об этой миссис Тюлли, которую Пола зовет тетя Марта. Действительно ли она ей тетка, или Пола зовет ее так только из вежливости? Быть может, она, сестра матери Льют и Эрнестины? Он вынырнул на поверхность, его сейчас же позвали играть в кошки-мышки. Во время этой оживленной игры, продолжавшейся около получаса, он не раз имел случай восхищаться той легкостью, ловкостью, сообразительностью, которую выказывала Пола. Наконец круг играющих распался, они, запыхавшись, переплыли бассейн, вылезли на берег и уселись на солнце возле миссис Тюли. Вскоре опять начались шутки и шалости. Ола упрямо заспорила с миссис Тюли, утверждая явные нелепости. — Нет, тетя Марта, вы говорите это только потому, что не умеете плавать, а я настоящий пловец, и уверяю вас, что вот, хотите, нырну в бассейн и пробуду под водой десять минут. — Глупости, дитя мое, — возразила миссис Тюли. — Твой отец, когда он был молод, гораздо моложе, чем ты теперь, мог пробыть под водой дольше любого пловца, и все-таки его рекорд был, насколько мне известно, — Три минуты сорок секунд. Я знаю это очень хорошо, так как сама следила по часам, когда он держал пари с Гарри Селби и выиграл. — О, я знаю, что за человек был мой отец, — отозвалась Пола, — но времена изменились. — Если бы милый папочка был сейчас в расцвете своих юношеских сил и попытался пробыть под водой столько же времени, сколько я, он не выдержал бы. — Десять минут. — Конечно, я могу пробыть десять минут. — И Пробуду. — А вы, тетя Марта, возьмите часы и следите. Это так же легко, как... — Ловить рыбу в садке, — подсказал Дик. Пола забралась на самую вышку. — Заметь время, когда я прыгну, — сказала она. — Сделай полтора оборота, — крикнул ей Дик. Она кивнула, улыбнулась и притворилась, что изо всех сил набирает в легкий воздух. Грэхом следил за ней с восторгом. Он сам был великолепным пловцом, но ему редко приходилось видеть, чтобы женщина, не профессионалка, решилась на полтора оборота. Намокший зеленовато-голубой шелковый костюм плотно обтягивал ее тело, подчеркивая все его стройные линии и безупречное сложение. Сделав вид, что она до последнего кубического дюйма наполнила свои легкие воздухом, Пола ринулась вниз, сжав ноги и выпрямившись, Она оттолкнулась от самого края трамплина уже в воздухе, собрала тело в комок, перевернулась, затем снова вытянулась и, приняв прежнее идеально правильное положение, почти беззвучно врезалась в воду. «Стальной клинок вошел бы с большим шумом», — подумал грехом Если бы я умела так нырять, — пробормотала со вздохом Эрнестина, — но этого никогда не будет. Дик говорит, что тут дело в ритме, в согласованности всех движений. Вот почему Пола ныряет так замечательно. Она удивительно ритмична. Дело не только в ритме, а и в свободной отдаче себя движению, сказал Грехом. Сознательная отдача, заметил Дик. И в умении расслаблять мышцы добавил Грехом. Я не видел, чтобы даже профессиональный пловец так выполнял полтора оборота. А я горжусь этим больше, чем она сама, заявил Дик. «Дело в том, что я ее учил нырять, хотя, должен сознаться, она очень способная ученица. у нее замечательная координация движений. Это в соединении с волей и чувством времени. Одним словом, ее первая же попытка оказалась более чем удачной». пола — сказала с гордостью миссис Тюли, переводя глаза секундной стрелки часов на спокойную поверхность бассейна. «Женщины плавают обычно хуже мужчин. Поло-исключение». — Три минуты сорок секунд. — Она превзошла своего отца. — Но пяти минут она не выдержит, а тем более десяти, — мрачно заявил Дик. — Она задохнется. Когда прошло четыре минуты, миссис Тюли, видимо, начала тревожиться, и взоры ее озабоченно скользили по лицам присутствующих. Капитан Лестер, не посвященный в тайну бассейна, с проклятием вскочил на ноги и нырнул в воду. — Что-то с ней случилось, — сказала миссис Тюли, сделанным спокойствием. — Может быть, она ушиблась, сныряя? Ищите ее, вы, мужчины! грехом Берт и Дик, встретившись под водой, засмеялись и пожали друг другу руки. Дик сделал им знак и поплыл в затененную часть бассейна к ниши, где они нашли полу, стоявшую в воде. Некоторое время все четверо перешептывались и посмеивались. — Мы хотели убедиться, что с тобой ничего не случилось, — пояснил Дик. — А теперь пора назад. Сначала Выберт, а я за Иваном. Один за другим они нырнули в темную воду и показались на поверхности бассейна. Миссис Тюли была уже на ногах и стояла на краю бассейна. — Если это опять одна из ваших шуток, Дик, — начала она. Но Дик, не обращая никакого внимания на ее слова, заговорил неестественно спокойным тоном и достаточно громко, чтобы она слышала. — Мы должны это сделать обстоятельно, — друзья, — обратился он к своим спутникам. — Вы, Берт, и вы, Иван, следите за мной. Начнем с этого конца бассейна, поплывем все вместе на расстоянии пяти футов друг от друга и будем обследовать дно, а потом повернем обратно и повторим то же самое еще раз. — Не утруждайте себя, джентльмены, — крикнула им миссис Тюри, вдруг рассмеявшись. — А вы, Дик, вылезайте-ка, я надеру вам уши. — Займитесь ею, девочкой закричал Дик. — У нее истерика. — Пока еще нет, но будет, — продолжала она смеясь. — Черт побери, сударыня, тут не над чем смеяться. Капитан Лестер вынырнул, задыхаясь. Он намеревался опять нырнуть, чтобы продолжать поиски. — Вы знаете, в чем дело, тетя Марта? Знаете — Знаете? — спросил Дик, когда храбрый капитан скрылся под водой. Миссис Тюли кивнула. — Только молчите, Дик. Одного мы все-таки провели. Я-то знаю об этом от матери Элси Коглан. Мы с нею встретились в Гонолулу в прошлом году. Лишь по истечению одиннадцати минут улыбающееся лицо Полы показалось на поверхности. Делая вид, будто она совсем выбилась из сил, она с трудом выползла на берег и в изнеможение опустилась возле тетки. Капитан Лестер действительно, измученный бесплодными поисками, внимательно посмотрел на Полу, потом подошел к соседнему столбу и три раза стукнулся об него головой. «Боюсь, что десяти минут еще не прошло», — сказала Пола. «Но ведь я пробыла под водой приблизительно это время. Правда, тетя Марта?» «Ну, ты под водой почти и не была», — последовал ответ, если хочешь знать мое мнение. «Я даже удивлена, что ты мокрая. Да-да, дыши естественно, дитя мое. Нечего разыгрывать комедию. Помню, когда я была молодой девушкой и путешествовала по Индии». Я видела там факиров особой секты. Они ныряли на дно глубоких колодцев и оставались там гораздо дольше, чем ты. Право же, гораздо дольше. — Вы знали? — воскликнула Пола. — Но ты не знала, что я знаю, — возразила тетка. И твое поведение прямо-таки преступно при моем возрасте и моем сердце. — И при вашем удивительном простодушии и недогадливости, не правда ли? — добавила Пола. — Честное слово, мне хочется выдрать тебя за уши. — А мне обнять вас? — Хоть я и мокрая, — засмеялась Пола в ответ. — Во всяком случае, мы надули капитана Лестера. — Ведь правда, капитан? — Не обращайтесь ко мне, — угрюмо пробормотал доблестный моряк. — Я занят. Я должен обдумать свою месть. — Что касается вас, мистер Форест, то я еще не знаю, на чем остановиться, взорвать ваш скотный двор или подрезать поджилки у вашего горца. Может быть, я сделаю и то, и другое. А пока я пойду и легну ту кобылу, на которой вы приехали. Дик на капризнице и Пола на лане ехали домой бок о бок. — Ну, как тебе нравится, Грэхэм — грехом спросил он. — Он великолепен, — отвечала Пола. — Это человек твоего типа, Дик. Он так же универсален, как ты. На нем печать тех же скитаний по всем морям, та же любовь к книгам и все прочее. Кроме того, он художник, да и вообще все в нем хорошо. Славный малый, любит шутку. А ты заметил его улыбку? Она обаятельна. Хочется улыбнуться ему в ответ. — Да, но есть у него и глубокие шрамы, и морщины, — заметил Дик. Особенно в уголках глаз, когда он улыбается. Это следы, оставленные не то чтобы усталостью, а скорее вечно неразрешимыми вопросами. Почему? Зачем? Стоит ли? Ради чего все это? Эрнестина и Грэхом, замыкавшие кавалькаду, тоже беседовали. — Дик, вовсе не просто говорила она. — Вы плохо знаете его. — Он очень непрост. Я немного его знаю. Пола-то знает его хорошо, но в душу к нему могут проникнуть немногие. Он истинный философ и владеет собой, как стоик или англичанин. А уж такой актер, что может весь свет обмануть. У длинной коновизи под дубами, где, сойдя с лошадей, собралось все общество, поло хохотала до слез. — Ну, ну, продолжай, — поощряла она дико. — Еще, еще! «Она уверяет, что скоро у меня не хватит слов, если я буду и впредь давать имена слугам по моей системе», — пояснил он. «А он за полторы минуты предложил сорок имен. Ну, еще, Дик, еще!» «Итак», — продолжал Дик, нараспев, — «у нас может быть «О плюни» и «О дунь», «О пей», «О лей» и «О вей», «О кис», «О брысь», «О пинг» и «О понг», «О да» и «О нет». И Дик направился к дому, все еще варьируя на все лады эти странные словосочетания.